Глава двадцать четвертая. «Капитан Напхи?» Если она удивилась, увидев Шема, то ничем этого не выдала. «Ведь могло же так быть, — подумал он, — чтобы он забрел в её любимое кафе случайно. Он не разыскивал коллег по Медасу и не расспрашивал у них, где, по их мнению, ее можно найти». Она читала за угловым столиком журнал, в руке у нее была ручка, Сесть она его не пригласила, но прочь тоже не прогнала. Просто сидела и смотрела на него в упор так долго, что он совсем разнервничался. «Сураб», — сказала она, наконец, — «помощник доктора». Откинувшись на спинку стула, она положила перед собой на стол обе ладони. Одну тихо, другую со стуком. «Я искренне надеюсь, Сураб», — продолжала она, — «что ты здесь не для того, чтобы...» «Нет», — выдавил он, «нет, я из-за другого. Вообще-то у меня тут кое-что как бы есть. Я как бы хотела это кое-что вам как бы показать». Под его рубашкой заворочилась Дэйби, он помог ей вылезти. «Твоего зверька я видела», — сказала капитан. Шем протянул ей лапку Дэйби, на которой точкой на палочке все еще сидел непонятный механизм. После той демонстрации Шикаста сильно испугалась, когда ей не удалось подманить Дэйби и снять передатчик у нее с лапки. Сколько она не размахивала руками, мышь ее, естественно, игнорировала. «Я не могу получить эту штуку обратно!» — воскликнула она. И тут Шема осенила. Он подманил к себе мышь, а когда та стала приближаться, незаметно сменил сигнал «Иди сюда!» «На другой! Уходи!» И Дейби, описав в воздухе круг, опять улетела. Шем, глядя на шикасту, пожал плечами и виновато поднял брови. Не хочет, сказал он. Твое счастье, если никто не заметит, что этих штук стало на одну меньше, сказала шикаста холодно. Нежданное дружелюбие, которое она проявляла в последние пару дней, как рукой сняла. Иначе, я в беде. Шем угрюмо кивнул, как будто он просил ее. Воровать эту штуку. Когда твоя летучая крыса вернется, ты снимешь это с ее ноги и вернешь мне. Понял? В тот же вечер, убедившись, что шикасты нет поблизости, он свистом подманил к себе Дэйби, мышь спустилась ему прямо в руки, и он осмотрел устройство на ее лапки. Шепотом, прося у нее прощения, затянул клипсу подтуже, теперь, иначе как металлическими кусачками ее было не снять. И вот. Он робко протягивал капитану этот приемник или передатчик, или приемодатчик. Короче, какой-то технический орган чувств, а мышь ёрзала у него на ладони. «Это нашла одна моя приятельница», — сказал он. «Она показала мне, как это работает. У нее есть такая э, коробочка, и вот она э, показывает, где эта штука». Лицо Напхи по-прежнему ничего не выражало. И Шэм ринулся вперед. Как крот упорно роет тоннель через мерзлую землю, так он настойчиво преодолевал словами ледяное молчание Напхи. «Я подумал, что вам это может быть интересно». Он пустился в подробное и несколько преувеличенное описание работы неведомого устройства. «После того, что я услышал... Я ведь был тогда в пабе, капитан!» Для меня было большой честью служить под вашим началом. И я подумал, что, может быть, вы не откажетесь еще раз взять меня в вашу команду. Отлично. Пусть считает его Лиза и чистолюбцем заодно. В общем, я подумал, что эта штука, что она может, ну, это, помочь. Капитан дернула да Дэйби за лапку так резко, что мышь возмущенно взвизгнула. А Шем болезненно сморщился. Вид у напхи был сосредоточенный, и дышала она чаще, чем пару минут назад. А твоя знакомая не сказала тебе, спросила она. Где можно приобрести подобный предмет? Сказала, капитан, ответил Шем. Место называется Скаблинг Стрит Маркет. Это на. Он замялся? Ну что поделаешь? «Где еще продают первоклассные утиль?» «На манихики!» Тут она на него, конечно, посмотрела. «Манихики!» — сказала она. Призрак сардонической улыбки на миг коснулся ее губ. «И ты, по доброте душевной, принес мне это!» Призрачное явление продолжалось. Уголок рта подергивался. «Какая предприимчивость!» «Какая предприимчивость с твоей стороны?» «Ты прав, сураб. Это действительно может быть полезно», — сказала она наконец. Он сглотнул. «Это шанс, — продолжила она, — который не следует упускать». И она уставилась в пространство. Шем представил поезд ее мечты с грохотом несущейся по рельсовой равнине. «В общем», — продолжал он осторожно, — «Я подумал, что вы, наверное, захотите узнать, что эти вещи продаются на манихике. если вы пойдете туда, то, может быть...» «Как ты меня разыскал, Шем Апсураб?» «Просто слышал, что вы здесь бываете», — сказал он. «А что, если у нее тут назначена встреча?» — подумал он. «Вдруг он мешает?» «Кто-то говорил, что...» «Что я здесь кое с кем встречаюсь?» — сказала она. И в ту же секунду кто-то произнёс за спиной Шема. «Капитан Напхи!» Он обернулся и увидел... Нет, не тайного возлюбленного, которого он себе уже представил. Он увидел Ункуса Стоуна.